Послесловие. «Терехов — настоящий самородок, и в писательском смысле тоже. Судьба забросила его внутрь легендарной битвы. Он не только выжил, сохранил имена сослуживцев, названия населенных пунктов и номера тактических высот, но и осмелился, не поленился на старости лет засесть за пишущую машинку». Бесхитростность языка и одновременная попытка придерживаться некоего собирательного литературного стиля, противоречивость размышлений и острая память порождают череду выразительных личностей внутри невероятной эпохи. Естественно и подлинно описаны локальные кровожадные эпизоды гражданской войны, разграбление помещичей усадьбы, раздел земли. Наглядно показан плановый характер и советской экономики, и репрессий, когда стояла задача не найти преступников, а назначить преступниками требуемое количество коллег. Интересны не только приведенные факты, но и недосказанности. Священник... Алексей Тибеньков, спасший от казни старшего брата Федора Ивановича, описан наидостойнейшим человеком, который однако в силу своего сана ⁇ враг советской власти. Что стоит за этим кратким выводом, можно только гадать. У истории освобожденных в Сталинграде пленных советских зенитчиц тоже открытый зловещий финал. Накормлены и на машинах куда-то отправлены. Зная трагические судьбы бывших пленных, нетрудно предположить, куда именно были отправлены зеничицы. Цена победному донесению на любой войне предъявлена в сцене, когда полковник Накаидзе рапортует о выполненной боевой задаче а майоришка Терехов доказывает обратное. Заметная нестыковка есть и в словах самого Терехова о гибели комиссара Езовских. Сначала Терехов сообщает, что комиссар погиб от пули снайпера и буквально через несколько строк упоминает артобстрел. Старший лейтенант Пинчук, согласно Терехову, был убит днем 1 января, дата, которую трудно перепутать с любой другой, а по официальным данным это случилось на 5 дней раньше. Поимка сына Розенберга тоже противоречит официальным историческим сведениям, но самые, наверное, знаковые противоречия нравственные. Вспоминая о коллективизации, Терехов рассуждает, что не уедь он из деревни учиться, сам бы попал под несправедливые репрессии. И рядом подробно описывает ночь одобренного властями ограбления состоятельных жителей Новочеркасска, в которой с большим задором участвовал лично. Особняком стоят два разговора Терехова с пленными германскими артиллеристами. Недавние враги общаются с интересом, не без взаимного уважения. Отчетлив контраст с поведением тыловых командировочных полковников, расстреливающих пленных, чтобы отличиться. Трудно не обратить внимание на весьма отдаленное, но все же родство спора Терехова с разведчиком-артиллеристом со спором комиссара Мостовского с комендантом Лиссом в романе «Жизнь и судьба», спором Ауэ с Правдиным в «Благоволительницах». Ни Гроссмана, ни тем более Литтола Терехов читать не мог. Это рифма... Жизнь отдельного человека с большой литературой лишний раз доказывает экзистенциальный, архетипический масштаб описываемых событий, доказывает, что жизнь — это литература. Хищение деревянных обрезков на Горьковском заводе, разгрузка эшелонов торфа и соли, обувные халтуры рабочих, лучше любых исследований и статистики показывают общую нищету и нерациональное управление страной в послевоенный период. Ярко, почти по-булгаковски описаны воровство, кумовство и пьянство на Болшевском заводе. Дионисийская картина пасхального веселья в цехах в совокупности с фактами пропажи громадных сумм из бухгалтерии совершенно не соответствует стереотипу о едва не казарменном порядке, якобы повсеместно царившем в те годы. Живописуя сеть коррупционных связей, тянущихся от Болшевского завода на самый верх, Терехов прямо говорит, «Волос на голове становится дыбом, на фронте передо мной был враг открытый, а тут тоже враг, и что я мог с ним сделать?» Невольно он рисует угасание революционной, а затем патриотической энергии, смены их беспомощностью, вялостью, Халтуры, бардаком, интригами». Записи Терехова представляют обширный, местами избыточный текст. Надеемся, что в результате просеиваний все эти удивительные, рутинные нюансы эпохи, иногда совпадающие, иногда расходящиеся с официальными документами, события, которые невозможно не подтвердить, не опровергнуть, все это собирается в особенную пульсирующую реальность, без жестких моральных и временных рамок. Название рек и населенных пунктов, где воевал Терехов, и теперь фигурируют в военных новостях. Судьбы верного коня по кличке «Орел» и трофейного пса, привязавшегося к Федору Ивановичу и легкомысленно подаренного им маршалу, не дают покоя. Оживленный из осколков эпоха не желает чинно украшать музейную витрину, скалится, урчит, разрушает личные границы, погружает в себя, и мы, подобно Терехову, вдруг сворачиваем в колючие кусты, и продираемся, невесть куда и зачем.